Голова девяностосороковая. Премнога благодарен почтённый. Иван Болов был предельно категоричен в своей формулировке. В его голосе не намека на страх, словно он был готов выполнить свою часть сделки любой ценой, только бы помочь своему благодетелю. Складывалось впечатление, что он так охотно согласился не из-за угрозы, а потому что действительно хотел помочь. Иван Болов считал себя человеком искренним, который всегда возвращает долги, не боится трудностей и смело двигается вперёд. Перед бумажного человека в своей готовности сотрудничать. Иван Боле светло верил в каждое слово. Уверенно расправив плечи, он негромко сказал: "Почтённый, нет нужды прибегать к угрозам. Я хочу отплатить вам не из страха за собственную жизнь, поэтому прошу вас забратьте слово назад". Иван Боле состроил недовольную гримасу, словно угрозы и вправду его уязвили. Бумажный человек долго разглядывал Иван Боле. Он практически ничего не знал о его характере. Сделанное заявление потрясло его и заставило больше зауважать Ван Буула. Одно странно, поведение паренька шло вразрез с тем впечатлением, которое у него о нём сложилось за время их знакомства. Правда, он недолго тайно следил за Ван Буула, поэтому ему было трудно судить. Парень мгновений спустя он выбросил эти мысли с головы и кивнул. «Моя вина. Позже я всё объясню, а сейчас мы можем помочь друг другу». Ван Буула слегка расслабился и с тихим вздохом покачал головой. "Не вы беспокойтесь о своём народе. Предполагаю, что вам нужна моя помощь, чтобы обеспечить безопасность Империи Звездопада. Почтённый, просто назовите место и время, и я всё сделаю. Хотя моя культивация недостаточно высока, я сделаю всё, что в моих силах. Но пока не будем об этом. Насчёт обещанной почтённым помощи, где я могу найти призрачный кристалл?" серьёзно спросил Ван Боле. Глубоко внутри его буквально распирало от самодовольства за своё выступление. В автобиографиях востокапоставленных чиновников говорилось, что любое паладотворное сотрудничество строится на удовлетворении обеих сторон. К примеру, если Иван Болой станет сотрудничать из страха, тогда в их союзе он окажется неравномозависимым партнёром, что затруднит извлечение дополнительных преимуществ. Но его стараниями всё сложилось иначе. Откажись он помочь, то бумажный человек нашёл бы способ заставить его сотрудничать, ни один из этих способов не был приятным. Однако Иван Болой всем своим видом показал, что искренне хотел помочь. Поэтому бумажный человек больше не мог использовать силу. Именно этого Ван Боулой добивался. В такой ситуации использование силы будет выглядеть необоснованным. Вынужденное сотрудничество превратилось во взаимопомощь, что со старта задало другой тон и к союзу. Это немного сбило бумажного человека с толку. Как он парой фраз сумел так всё вывернуть? Бумажный человек слегка нахмырился. Этот практик скрывал немало секретов, но, откровенно говоря, его не особо заботило ни его происхождение, ни прошлое. Теперь уже всё изменилось. Прошлое чужеземце из внешнего мира покрывало завеса тайны, и его поступки впечатляли, характер говорить не стоило, пока его культивация была довольно низкой, но в будущем, если дать ему вырасти, он займёт подобающее ему место среди звёзд. С этой мыслью бумажный человек внимательно посмотрел на Ван Боле. После пары секунд колебаний он сказал: "По от первоначальному плану, ранее он не планировал сильно утруждаться, просто дать ему пару намёков, где искать призрачные кристаллы. После разговора с ним он решил быть более открытым. Всё-таки его помощник искренне вызвался помочь. Нельзя позволить пламени его энтузиазма потухнуть. «Юный друг, есть несколько причин, почему я не могу рассказать всё. Я не могу долго здесь находиться, поэтому большую часть времени ты меня не увидишь. Если будешь следовать моим инструкциям, то сможешь найти призрачный кристалл. Правда, добыть его тебе придётся самостоятельно». От нетерпения у Ван Була заблестели глаза. Придя к соглашению, бумажный человек закрыл глаза, а потом его тело затуманилось. Похоже, он использовал какой-то неизвестный Ван Буэллой метод для изучения всей... Метод для изучения всей иллюзорной звезды. Разведка не заняла много времени. Десять вдохов спустя бумажный человек открыл глаза. Над его раскрытой ладонью свет собрался в крохотную сферу, которую он послал Ван Буэлла. «Проверь её. Внутри информация о местоположении призрачного кристалла». «Премного благодарен, почтённый!» В вариате это была ловушка, поэтому Ван Бролердос направил сферу прет божественного сознания. В эту же секунду у него загудела голова, он сразу почувствовал волны неподалёку отсюда, которые резонировали с нём. Накрыв ладонью кулак и поклонившись по-можному человеку, Ван Бролен во всех парах поспешил к месту, откуда исходил зов. С его скоростью он добрался на до место за 2 часа. Впереди посреди голых равнин располагалась впадина. Он насчитал несколько дюжин блуждающих неподалёку фантомов. Порезрки были ему незнакомы. Их убил какой-то другой избранный. Божественное сознание не обнаружило рядом совпадение живых людей, поэтому Ван Бо Лэй Беско колебания спикировал вниз. Его появление не осталось незамеченным фантомами, задрав головы к небу, они с безумным блеском в глазах ринулись ему наперерез. Большинство фантомов находились на стадии зарождения души. Сильнейший обладал культивацией стадии владения душой. Их атаки напоминали комариные укусы. Ван Боулэ порывом ураганного ветра пронёсся мимо, разорвав их на части. В следующий миг он уже находился на дне впадины. Какое-то время спустя он выбрался на равнину, радостно разглядывая добытый белый кристалл размером с кулак. Кристалл в его руке поблескивал, словно жемчуг. Похоже, в нём была заключена особая сила. Если долго смотреть на него, то перед глазами начинали возникать иллюзии. Он добыл призрачный кристалл. «Юный друг, найди надёжное укрытие, где можно дождаться окончания испытания!» Потом используй кристалл, чтобы перейти на следующую стадию, где тебе предстоит побороться за путеводную палочку». Рядом с Ван Буэлэ возник бумажный человек. «Ещё раз спасибо, почтённый!» Ван Буэлэ тотчас накрыл ладонью кулак в поклоне. Поначалу испытание показалось им очень сложным, но он в очередной раз доказал, что был истинным избранником небес. «Как же легко оказалось найти призрачный кристалл!» «Почтённый, не могли бы вы сказать, где я смогу найти остальные призрачные кристаллы?» С благодарностью и пламенем спросил он. «А остальные кристаллы?» Удивлённо переспросил бумажный человек. «Хм, понимаю. Но в Эксборе нет никакого смысла. В следующем испытании должны участвовать 30 человек. По одному призрачному кристаллу на каждого. Если ты соберёшь все кристаллы, то через пару часов 29 из них исчезнут и вернутся на своё место. Вот как?» Разочарованно протянул Ван Булы. Он хотел по возможности взять это испытание под полный контроль, чтобы потом продать найденные кристаллы. 30 таких камушков могли сделать ему целое состояние. Я всё ещё могу продать информацию об их местонахождении, но тогда не получится задрать цену. Ван Боле в очередной раз такрошно напытевал про себя о трудности заработка денег. Он уже хотел отказаться от этой идеи, но тут его посетило озарение. Почтёмный, в Ване знайте способа наложить на кристаллы печать. без снятия которой и нашедший кристалл человек не мог попасть на следующий этап испытания.